Сейчас. Мейсон. Мейсон остановил служебный автомобиль возле маленькой больницы, не выключая двигатель. Хаб взволнованно расхаживала перед деревянным пандусом. Ее выдохи белыми облачками клубились у розового лица. Она побежала к машине, как только Мейсон открыл дверь. Подгорский остановил ее сэр, с почти свирепым выражением на лице сообщила она. Как вы и сказали, мы просто следили за ней, не показываясь на виду. Подгорский был на месте, ждал за занавеской. Я последовала за ней. После выхода из участка она направилась прямо сюда. Все, как вы и думали. Она заглотила наживку вместе с крючком. Я передала ему по рации, что она входит в больницу. Он держался скрытно но не упускал ее из виду на тот случай, если она что-то сделает с жертвой. Она попыталась отключить дыхательную трубку сержант. Дебора Стронг попыталась убить Стеллу Дагер. «Где она? И где Подгорский?» Он удерживает Дебору Стронг внутри. Он арестовал ее и заковал в наручники. Она помедлила. «Сэр, что еще, Хаб?» «Она мертва, сэр. Дебора Стронг Стелла Дагер. Врачи объявили ее мертвой. Но вы сказали, что Стронг лишь попыталась, да, и Подгорский помешал ей отключить искусственную вентиляцию, но Дагер все равно умерла. Мейсон смотрел на нее, усиленно размышляя. Он мог быть виноват в случившемся, Подгорский мог быть виноват в случившемся. Он прошел мимо, перескакивая через две ступеньки, и распахнул дверь больницы. «Сюда, сержант!» — Хаб поспешила указать ему дорогу. Она быстро шла в развалочку по коридору, неуклюжая, в служебном бронежилете под курткой, и приоткрыла дверь, ведущую в маленькое служебное помещение. Подгорский стоял рядом с Деборой Стронг, со скованными руками, сидевшей на пластиковом стуле, безумно озираясь по сторонам. Лицо Подгорски было суровым, когда он встретился взглядом с Мейсоном. Я зачитал ей гражданские права, сэр, произнес он в нехарактерной для него попытке выглядеть официально. Она потребовала адвоката. Мейсон заглянул в глаза Дебори Стронг, и она бестрепетно выдержала его взгляд. Я не сделала ничего плохого, я ее не убивала. Это она убийца. Она все это сделала. Отвезите ее в участок, велел он Подгорский. Хаб, отправляйтесь с ними. Оставайтесь рядом с ней и не спускайте с нее глаз. Он вызвал Горда Филдинга по спутниковому телефону. Мои сотрудники скоро привезут Дебору Стронг. Стелла Дагер умерла. Я собираюсь поговорить с ее врачом. Мейсон дал отбой. Я обнаружил врача рядом с телом Стеллы Дагер. На ее простынях и подушке была кровь. Его сердце учащенно забилось. Врач поднял голову, когда он вошел. Его лицо было хмурым и сосредоточенным. Мне очень жаль, сержант, но она умерла. Что произошло? Мейсин покосился на трубки и аппарат для вентиляции легких. Обширный инсульт. Мощное мозговое кровоизлияние, вероятно, вызванное травмой головы. Это случилось очень быстро. Мы ничего не могли поделать. Мейсон судорожно вздохнул. Он наклонился к Стелле Дагер и посмотрел ей в лицо. В уголке ее рта и под носом запеклась кровь. Пятна крови остались на подушке под ее головой. Но что-то в чертах ее лица подсказывало Мейсону, что она, наконец, обрела мир с собой. Он сглотнул, ощущая странное сочувствие, к которому примешивалась горькая досада. Они потеряли ключевого свидетеля. «Подозреваемая, это сделала Дебора Стронг?» — резко спросил он. «Как я и сказал, скорее всего, это был результат травмы, полученной ранее». Значит, это случилось бы независимо от того, что недавно произошло в палате между моим сотрудником и подозреваемой. Таково мое предположение. Врач потянулся к простыне. Аутопсия подтвердит его. Значит, Подгорский не виноват. Это не ошибка следствия, допущенная с его стороны. Мейсон глубоко вздохнул, только теперь осознав, что он затаил дыхание. Он смотрел, как врач накрывает простыней лицо Стеллы Дагер. С этого момента сотрудничество Деборы Стронг представлялось маловероятным. Теперь извлечение визуальной информации из поврежденной камеры Кэти Колбурн приобретало решающее значение. Мейсон покинул маленькую больницу и вышел навстречу ветру. Он немного постоял на обочине. Перед его мысленным взором был Люк по замерзшей улице, бегущей к нему со школьным рюкзачком, болтавшимся на спине, с взъерошенными ветром волосами. Он слышал смех Дженни, он чувствовал их присутствие. Холодный горный воздух обжигал легкие. Да, они последовали за ним сюда, в этот уединенный городок посреди дикой глуши. Но по какой-то причине Мейсон больше не пытался обогнать их. Ему было хорошо иметь их рядом с собой, своих личных призраков. Он подтянул молнию на куртке и зашагал к своему автомобилю.